Встреча с народным избранником. Занятый своими мыслями о предстоящих делах, я сидел в самолёте, крепко пристёгнутый к креслу ремнями безопасности. Як 42 Птеродакт отечественных авиалиний, потрящав всеми своими конечностями, уже взлетел и набирал высоту. Моторы сыто урчали, но изредка нервировали каким-то подозрительным перестуком.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 с проворными бегающими глазками напоминала розовый отполированный шар и была лишена малейшего намёка на растительность приплюснутый нос толстый и вздёрнутый как пятачок и два удерживал громоздкую металлическую оправу с толстыми линзами этот прижатый ремнями господин всё время проявлял какую-то нервную поросячью резвость йорлл стараясь поудобнее устроиться то и дело принимался Тяжело отдуваясь, поправляя свой дорогой пиджак и подтягивая брюки на коленях, наконец поймав мой взгляд, розовый господин весело сожмурил глаза и понимающе кивнул подбородком. Вот-вот, произнёс он, отвечая то ли каким-то своим прежним мыслям, то ли моим, им неожиданно угаданным. Такая у нас работа, дорогой вы мой.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 Всё время то директивы, то законы, то перспективные планы развития. Откуда-то из детства в голове вынырнула вдруг мультипликационная речь блудного попугая Кеши из третьей серии про него. То покост, то синакост, то вишня взошла, то свёкла заколосилась, а если дождь во время усушки. Поэтому вслух пройдёт что-то очень глупое и детское. Ничего себе.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 терять очертания, превращаясь в бесформенное розовое пятно. А он всё рассуждал, размахивал пухлыми руками, объяснял, что жизнь, мол, штука сложная, и всё зависит от удачи, и потому прежде чем предпринимать какой-нибудь шаг, внести новый законопроект или там записаться на приём к министру, Тут я отчётливо увидел в искажённой перспективе поднятый кверху указательный палец, толстый и разваренный. Нужно предварительно получить одобрение экстрасенса. Депутат говорил, а мне всё больше становилось не по себе. Где-то глубоко в груди, как ночной филин, ухнуло сердце, в висках застучало, по телу прокатились ледяные крошки озноба.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 Увидев салон, освещённый ровно горявшими лампочками, и прежних пассажиров, мирно дремавших в своих креслах, депутат одним залпом осушил стакан и вернул его стюардессе. Потом поддел столик, подтянул штаны на коленках, немного поёрзал, потёрся о спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Наконец закрыл глаза и объявил безразличным тоном, будто распорядился: восплю немного устал видимо разговор с наивным и несообразительным собеседником изрядное его утомил а я вернулся к своим тревожным мыслям но теперь они приняли совсем другой оборот